Лис, Снуп Айди, Эннон 101, слушает, не в сети, Снуп пищики, ноль. Аня впускает нас внутрь, и меня охватывает паника. Кабинет маленький, тёмный, окна закрыты жалюзи. Свет поступает лишь из дверного проёма и от логотипа Снупа, спроецированного на стену. Картинка ярко-розовая, она придаёт лицам странный оттенок, как у горячего варёного окорока. Я устраиваюсь на диване. Кто-то мягко закрывает дверь. Атмосфера сгущается, сжимает меня, будто в кулаке. Атмосфера, которой я не ощущала почти три года. Деньги, привилегированность, амбиции. Их запах столь же реален, как аромат дорогого эксклюзивного одеколона, который я заказывала для Тофера в маленькой парфюмерной мастерской в Париже на бульваре Капуцинов. Приходилось объясняться на плохом французском, оставшемся в памяти со школьных времен, и я ужасно заикалась. Тофер до сих пор им пользуется, я ощущаю его запах через всю комнату. Накатывает волна тревоги. Боюсь, меня сейчас вырвет. «Тайгер», — говорит Ева, когда все рассаживаются. «Организуешь короткую медитацию?» «Конечно». Голос у Тайгер немного хриплый. Она оглядывает присутствующих. Примите удобное положение. Как кому нравится, можно сидеть, лежать, стоять, обниматься. На последнем слове я вздрагиваю, но моя реакция лучше, чем насмешливая фырканье Карла. Ева награждает его убийственным взглядом, и Карл маскирует усмешку, ёрзая на напольной подушке. Тайгер зажмуривается, шепчет: "Закройте глаза. Сконцентрируйтесь на себе". «Не спешите». В кабинете наступает тишина. Я закрываю глаза и все равно чувствую себя в ловушке. Ощущение даже усиливается. Слева ко мне прижимается теплое плечо инига Справа — бедро Рика. Они не могут отодвинуться. Диван мал для троих. Я потею. Ладони липкие. Мне ужасно неуютно. Не хочу здесь быть. Не хочу здесь быть. «Поблагодарите себя!» — вновь слышится низкий ласковый голос Тайгер. «Поблагодарите тело. Оно привело вас сюда. Кости — они несут ваш вес. Мышцы — они обеспечивают поддержку. Разум — он дарует свободу. Не хочу я никого благодарить. Хочу выйти!» Опять то ли скрипит, то ли шуршит подушка Карла. «Я больше не могу. У меня клаустрофобия. Это невыносимо!» Приоткрываю глаза в надежде немного развеять тревогу. Только собираюсь их закрыть, как замечаю, что не я одна подглядываю. Стофер тоже открывает глаза. Изучает комнату, пытается понять, что за чертовщина творится. Наши взгляды встречаются. «Я тебя вижу». Он поднимает бровь. «Я моментально зажмуриваюсь». «Поблагодарите Вселенную», — продолжает Тайгер Блю. «Она дарует вам радость существования» существование здесь, дарует это место, эти величественные горы, пусть лишь на несколько дней. Рядом дышит Инига, быстро, поверхностно. Я кошусь на него и вижу стиснутые зубы, подрагивающую щеку. Инига не нравится происходящее так же, как и мне, а удивлен он явно не меньше Тофера. Я знаю, как Тофер реагирует на подобные сюрпризы, я ведь работала его личной помощницей. «Иннега ждет скандал. Я ему сочувствую, но испытываю облегчение от того, что достанется не мне». «И поблагодарите Снуп», — нараспев декламирует Тайгер, «Снуп — это мы, и одновременно он больше нас. Поблагодарите его за то, кто мы есть, за то, что у нас есть. За способность Снупа сводить людей вместе и наполнять нашу жизнь музыкой» за простые чудеса, которые он творит каждый день. Благодарю Господа за то, что больше не работаю в Снупе, только и могу подумать я. Непонятно, закончила ли Тайгер. Она вдруг умолкает. Сердце стучит в горле. Лишь когда тишина становится нестерпимой, подхватывает Ева. «Спасибо, Тайгер Блю, прекрасная медитация. Она подводит к тому, что я хотела сказать». «А хотела я...» Поблагодарить вас за то, что вы сюда приехали. За все, что сделали для меня, Тофера, Снупа и музыки. Как пела группа Абба, благодарю за музыку. «Точно, точно!» — восклицает Тофер. Люди, наконец, открывают глаза. Тофер поднимает бокал, и каждый обязан выпить, хочет он того или нет. Я делаю глоток воды. Голову сдавливает обручем. Простите за незапланированное мероприятие, но я считаю, что этот недельный отдых просто обязан начаться с празднования наших побед, с ваших, ребята, достижений за последние четыре года», продолжает Ева. «Она не смотрит в мою сторону, да и незачем, и без того ясно, что я здесь лишняя. Единственное, не работаю в компании». «А они?» — командует Ева. «Ани с кивком нажимает кнопку на ноутбуке, который держит на коленях. Раздается треск динамиков, и кабинет заполняет музыка. Стену напротив расцвечивают движущиеся картинки. Я не могу сосредоточиться на фильме. Музыка чересчур громкая, бьет по макушке, изображения слишком яркие, мелькают с неимоверной скоростью. Какой-то дикий лихорадочный калейдоскоп. Головная боль, которая потихоньку отступила, вернулась и запульсировала в висках. Лоб сдавливает все сильнее. На экране вспыхивают угаснут цифры, графики, прибыли расходы, профили пользователей, конкуренты по темпам роста. Я прижимаю пальцы к глазам, закрываюсь от мельтешащих картинок, но от оглушительной музыки деться некуда. Одна песня сменяет другую в выступлённом попури из лучших хитов Снупа. На этом фоне выступает Ева. Говорит об охвате социальных сетей и популярных блогах. Остальные хранят молчание. Я даже закрытыми глазами ощущаю, как в другом конце комнаты закипает тофер. Музыка вдруг умолкает. Сразу становится легче, будто перестали кричать в ухо. Открываю глаза. На стене поверх логотипа снопа светится одна единственная схема. В ней полно цифр. Ева проходится по каждому элементу, объясняет. Проценты, прогнозы, эксплуатационные издержки И в конце произносит это слово которого мы все избегаем вот уже двенадцать часов поглощение обруч стискивает голову еще туже. я не готова ева рассказывает о предложении о том какие возможности оно принесет для расширения компании, для сотрудников но не успевает прокомментировать вторую таблицу как вмешивается тофер нет черт возьми нет еще раз нет ева что прости Он вскакивает, голова попадает в луч проектора. Резкий профиль Тофера отпечатывается тенью на стене, а цифры замысловатой татуировкой накладываются ему на лицо. Это лишь одна сторона медали, о чем ты прекрасно осведомлена. Где бы мы сейчас были, если бы еще вначале передали свои сетевые адреса Spotify, как он предлагал? Нигде! Вот где! Стали бы мы очередным мелким стриминговым приложением, о котором никто не слышал, и... «Тофер, тут совсем другое!» Ева стоит в стороне от луча проектора. Судя по голосу, едва сдерживается, но старается говорить убедительно. «Ты знаешь это!» «В чем же отличие?» «Я не собираюсь кончить, как грёбаный френстер «Помнишь такую социальную сеть?» «Если мы не обратимся за дополнительным финансированием, то кончим скорее принудительной ликвидацией», — огрызается Ева. Затем делает глубокий вдох пытается обуздать свой гнев. «Послушай, Тоф, у тебя и правда есть сильные аргументы, но, по-моему, сейчас не время и не место...» «Не время и не место?» Тофер почти искрится от ярости. «Мне становится совсем не по себе. Память переносится в детство. Я вижу нависшего над мамой отца, слышу его громкий голос, крепко зажмуриваюсь. Меня бросает в дрожь. «Это ведь ты решила начать неделю со своего пропагандистского фильма?» «Ребята!» — диван справа пружинит, с него поднимается Рик. Я открываю глаза. Он прокладывает себе дорогу сквозь подушки и бокалы, встает между спорщиками. «Думаю, Ева просто хотела...» «Я отлично понимаю, чего хотела Ева!» — кричит Тофер. Я борюсь с желанием вновь закрыть уши руками. «Она хочет нанести удар первый, этого не будет!» «Тофер!» В голосе Евы звенят слезы хотя я не уверена в их искренности. Трудно определить, расстроена она по-настоящему или ведет стратегическую игру. Если притворяется, то очень убедительно. «Тоф, пожалуйста! Я думала устроить праздник!» «Ты думала устроить засаду!» — бросает Тофер. «Нет, совсем нет, и в мыслях не было!» — убежденно заявляет Ева. Перегибает палку. Все понимают, что Ева лжет. Слышится шорох, люди неуютно ерзают стараются не смотреть друг на друга. «Ребята!» — в отчаянии взывает Рик. «Ребята, прошу вас, не начинайте неделю вот так. Нам нужно выйти из ситуации с решением, которое всех удовлетворит». «А счастливит?» — набрасывается на него Тофер. «Удовлетворит? Да при таком подходе нам повезёт, если мы выйдем из ситуации живыми!» Он со звоном опускает пустой бокал на журнальный столик, и выскакивает из кабинета.